Глава 12. Уровни смерти Подземелье содрогнулось, по бетонным стенам прокатился скрежет и стон. В дверном проеме полыхнул огонь, ослепительно яркие клубы пламени вспухли, как пузырь, мгновенно заполнив комнату перед кабинетом Губерта. Туран! За грохотом взрыва белорус не услышал собственный крик. В лицо ударило жаром, его бросило на пол. Когда он открыл глаза, под потолком горели лампы, а в проеме стоял светловолосый человек с узким напряженным лицом. На нем был блестящий бронежилет, в руках автомат. Губерт выбрался из ниши рядом с пультом, где прятался от ударной волны. По всей комнате кружились бумаги, часть инструментов просыпалась с полок, стеклянная колба на краю стола лопнула, и желтоватая густая жидкость медленно стекала по ножке на пол. На полусфере излучателя мигала красная кнопка. «Ромулюс, вы в порядке?» У охранника в бронежилете был странный акцент. Он непривычно растягивал слова. «Да. Мои предположения оправдались. Оборудование доминантов отключилось под его воздействием». Губерт кивнул на полусферу. «Сингулятор на руке Разина. Достань его, Ромулюс. Перчатки не снимай». «Не нужно прикасаться к нему голыми руками!» Охранник нагнулся к Егору, а Губерт, обогнул стол, подошел к контуженному белорусу. Тот вяло зашарил вокруг себя руками, на больше он сейчас не был способен. «Убить?» Ромалю, стащив с руки Рази на чужое оружие, направил ствол автомата на белоруса. «Пока нет!» Губерт вытащил из кармана световой нож доминантов, показал Тиму. «Твое?» Белорус что-то промычал. «Посмотри, Ромулюс, у этих двоих устройство доминантов. Очень интересно!» Ромулюс пошевелил носком ботинка руку Разина и опустил автомат. «Хотите допросить Рыжего?» «Да, но немного позже. Где третий? С ними был еще один». «Скорел, в шлюзе», — бросил охранник. Тим заскрежетал зубами, сжав кулаки, — приподнялся на локтях и получился погом в грудь «Заприте обоих я бы допросил их сейчас но мне предстоит неотложное дело забирай пленных и распорядись чтобы меня не беспокоили губерт вернулся к столу выдвинул ящик пошелша в нем натянул резиновую перчатку да и сингулятор ромулюс протянул ему оружие доминантов и вышел из комнаты чтобы позвать остальных охранников Повертев сингулятор в руках, доктор Губерт взглянул на белоруса. «Интересно. Что скажет Илхак, когда я покажу ему это устройство?»